Понедельник, 7 июля, 7 часов 32 минуты. Человек в наручниках сделал еще один шаг вперед. «Меня заказали», — сказал он. «Это подстава, и ничего не сделал, лейтенант. И тебе это тоже все не нравится, я вчера еще заметил. Он меня в машине бросил, твой капитан, когда все побежали. Для него я не человек. Думаешь, ты для него человек? Тогда где он, а?» Он тебя потому и послал одного, чтобы его не притянули потом. А тебе, наверное, сказал стрелять, да? Ну сказал же. Сам подумай. Он останется чистенький, вообще не при делах. Он в машине сидел, я в наручниках. И капитана твоего нету здесь. Ты будешь виноват. Ты один. И они за тебя не впишутся, лейтенант. Все повесят на тебя. Брось мне ключ, я сниму их, и ты меня не увидишь никогда. И никто не узнает. Старлей тоже отступил и снова замер, расставив ноги и целясь беглецу в лоб, в плечо, в грудь, в живот, в колено и снова в живот. Глаза жгло от недосыпа, мокрая рубашка щипала спину, пистолет мотала из стороны в сторону. С каждой следующей минуты он становился все тяжелее, руки начинали дрожать. Человек у решетки больше не улыбался. — Сколько тебе лет, Старлей? — спросил он и снова шагнул. — Двадцать пять? — Двадцать восемь? У тебя семья, наверное, хорошая, девушка. Ты еще все нормально можешь сделать. Уходи отсюда. Здесь вот-вот начнется какой-то серьезный замес. Тебе не надо думать про меня. Ты про себя думай. Ну, хочешь, не давай мне ключи. Просто отпусти. Отвернись, и я уйду. Скажешь, что ты меня не поймал, да? Давай так, посмотри на меня. Я просто пойду, да? И ты не будешь в меня стрелять. Вот смотри, я просто пройду мимо. Ты все правильно делаешь, лейтенант. С этими словами человек с разбитым лицом пошел вперед. А Старлей шагнул в сторону и опустил руки, чувствуя себя почему-то статистом, в дешевом спагетти-вестерне, безымянным второстепенным персонажем, который каким-то чудом вывалился из чужого сценария и в последнюю минуту избежал смерти на пустой улице, где закрыты все ставни, шуршит песок на ветру и катится шар из сухой травы. И хотя никакая смерть ему, казалось бы, точно сейчас не угрожала, облегчение было настолько сильное, что он едва не заплакал. Он был уверен, что какая-то очень большая беда только что его миновала. И, конечно, тут же у него за спиной раздался топот и в распадающуюся тоскливую декорацию, которая почти уже растаяла, и существовать которая оставалось считанные секунды, Ворвался капитан, красный, потный и страшный, как будто его варили в кипятке. «Ах ты, сука!» — прорычал капитан. И Старлий съежился, убежденный, что слова эти адресованы ему. «Куда собрался, гнида? А ну назад! Назад, я сказал!» Ремень у капитана был расстегнут, болтался и бил его по бедру. Голубая форменная рубашка посинела под мышками и на животе, пуговица под горлом была вырвана с мясом, и дышал он тяжело и жутко, как будто его вот-вот хватит удар. Но шел он уверенно и быстро, как дуэлянг к барьеру, и пистолет в его рыжей лапе сидел крепко и нацелен был беглому арестанту прямо между глаз. И тот мгновенно поднял руки к лицу, как будто надеялся скрещенными ладонями остановить пулю, и попятился к решетке. «Старлей — Старлей! — крикнул он. — Мы же договорились! Я ничего не сделал! Ну что ты, Старлей! — Нет, нет, нет, нет, — подумал двадцатишестилетний лейтенант и зажмурился, и представил, как сидит в кабриолете — Левой рукой держится за кожаный руль, а правой гладит нимфу по шелковой коленке. Он уже сделал все, что было ему по силам, отказался от действия, отступил, и сверх этого ничего уже никому не был должен, ни капитану, ни беглецу с пугающей улыбкой, и уж точно не мог сейчас помешать одному из них убить другого. Это было просто нечестно, особенно теперь, когда он не стал стрелять и согласился с тем, что стрелять ему нельзя ни при каких обстоятельствах, ни в кого вообще». никогда, и обрадовался этому своему решению, как не радовался, наверное, еще ни разу в жизни. Нечестно было ожидать от него, что он откажется от этой радости ради двух посторонних мужиков, у которых друг с другом какие-то долгие неприятные счеты. Роль его была выполнена, дальше от него ничего уже не зависело. И смотреть на то, как бывший его начальник прострелит голову его бывшему задержанному, а после снимет с того наручники, чтобы стало похоже на угрозу жизни при аресте, был уже не обязан. просто стоял, отвернувшись, и ждал выстрела. Но выстрела не было. Капитан пронесся мимо, обдав Старлей несвежим кислым запахом, обладатель которого двое суток на жаре не менял одежду, а после еще и пробежал пару километров. Ярость его, похоже, была уже слишком сильна и не позволила ему пальнуть издалека и разом все закончить. Он явно собирался насладиться моментом. «Но, «Ну, может, и нет?» — вдруг подумал Старлей. Может, он всё не так понял, и никто не умрёт? Никто и не должен был сейчас умирать? Они просто возьмут арестанта за локти, доведут до машины и уложат сзади. И всё закончится. А завтра он подаст рапорт и позвонит Лёхе. И к концу месяца будет сидеть в банке в чёрном костюме с галстуком. «Ну что, мразь, добегался?» Услышал он удовлетворённый, торжествующий и потому почти ласковый голос капитана и всё-таки открыл глаза. Капитан подошел к беглецу вплотную, прижал пистолет ему под ключицу, взял со свободной рукой за цепочку наручников и дернул на себя резко, как если бы поймал после долгой погони непокорную взнузданную лошадь. Не чтобы остановить, а чтобы наказать, нарочно причинить боль, напугать впрок и заставить слушаться. И человек в наручниках действительно охнул и покачнулся, потому что запястья у него были изодраны до мяса, но вместо того, чтобы шагнуть вперед, сделал странное. Неожиданно подогнул ноги и упал на колени, как рок-звезда на концерте, и боднул полицейского головой в живот. Внутри у того что-то ёкнуло, как будто разом весь воздух вышел у него из лёгких, и он тяжело повалился на бок, увлекая пленника за собой. Мгновение, и оба уже возились на асфальте. Грузный капитан и лёгкий сухой арестант со скованными руками. Всё выглядело почему-то абсолютно нереально. И Старлею показалось даже, что продолжается все тот же плохой, странный фильм, который так напугал его поначалу. Только теперь он оказался снаружи. Не участник, а зритель. Тем более, что два дерущихся в пыли человека заняты были друг другом, рычали, толкались и скребли ботинками, и забыли о нем. Капитан был немолотый и в плохой форме. Покраснел уже до опасного свекольного цвета и дышал еле-еле со свистом и хрипами. Ясно было, что серьезную драку ему долго не выдержать. У него просто лопнет артерия или откажет сердце. И все-таки он был тяжелее килограммов на тридцать. А в лежачих схватках главное преимущество — масса. Рано или поздно она перевешивает любые козыри. Пыхтя он подмял противника под себя и неловко навалился сверху, раскинув толстые ноги. И вот тогда, наконец, раздался выстрел. На секунду все замерло. Всякое движение прекратилось. Застыли даже лопасти огромных воздушных пушек под каменным сводом. И остался только звук. Эхо звука, многократно усиленное бетонными стенами. Потом капитан медленно, будто нехотя, перекатился на спину и принялся смотреть в потолок. А невысокий арестант с трудом поднялся на ноги и выставил перед собой пистолет. Руки у него заметно дрожали. Левая щека снова была в крови. — Ты ни при чем, мальчик, — сказал он. — Не бойся. Я просто не хочу здесь умереть. Дай мне ключ. Старлей достал из кармана ключ от наручников и протянул ему на раскрытой ладони. — Спасибо. Я это запомню, — сказал тот и подмигнул. И опять улыбнулся ласково, весело, как доброму знакомому, которого не видел давно и встретил случайно на улице. И от души этой встречи рад. И юный лейтенант, у которого за последние девять часов случилось больше прозрений, чем за 20 с лишним предыдущих лет, наконец понял, почему его со вчерашнего дня так тревожит эта улыбка. Она была неуместна, вопиюща неадекватно происходящему, нарушала какой-то базовый общий уговор. Даже самые простые души на сбой в чужой программе реагируют инстинктивно. Сбой всегда пугает, потому что обнуляет наш собственный опыт, и последствия становятся невозможно предвидеть, а уж тем более подготовиться к ним. Ни единого поступка странного улыбчивого человека Старлею до сих пор понять не удалось, и упорствовать в этом дальше он точно не собирался. И потому говорить больше ничего не стал, и вернуть служебный капитанский пистолет тоже не потребовал. а просто стоял и смотрел, как его бывший задержанный безмятежно поворачивается к нему спиной и легко, быстро трусит назад к машинам, прижав локти к бокам, похожие на городского утреннего бегуна.